Молодесники от 1054 до 1078 года Наверное, никто из вас, милые дети, не поверит теперь глупым сказкам о колдунах и волшебниках, если бы и вздумалось какой-нибудь простодушной нянюшке или шелуну товарищу попугать вас ими. Наверное, все уже понимают, что чудесные шутки, которыми нас удивляют в театрах на Масленице или Святой неделе, получаются за счет проворства и ловкости, а не по волшебству. Но не так рассудительны были в этих случаях наши предки. Всякий хитрый человек, который знал больше их и умел пользоваться их незнанием, мог обмануть и напугать их. Однако же мы не должны осуждать их за это. Теперь нам не мудрено не быть суеверными. С самых малых лет нас учат, что есть Бог, который заботится, как Отец, обо всех людях, что под защитой Его. И не делая ничего дурного, мы ничего не должны бояться. И никаких волшебников и колдунов на свете нет. Но наши добрые предки думали иначе. Тогда еще не прошло и ста лет, после того, как они начали креститься, и своей прежней языческой верой в христианскую. А эта их прежняя вера была наполнена такими вздорными сказками, что совсем неудивительно, если, привыкнув с малолетства верить им, они верили и колдунам. Конечно, русские начали просвещаться с тех пор, как узнали веру в Иисуса Христа. Но скоро ли это просвещение могло распространиться по всему нашему отечеству? Оно всегда было очень велико, и долго еще в разных областях его были безрассудные люди, верившие рассказам о прежних славных волшебниках, которые у язычников были величайшим почтением, Дурные люди пользовались этим легковерием и, называя себя кудесниками или колдунами, бессовестно обманывали бедный народ, который, чтобы избавиться от их колдовства, отдавал им с радостью все лучшее, что имел. Но самыми злыми из таких обманщиков были два злодея, называвшие себя кудесниками, и явившиеся около тысячи семидесятого года в город Ростов во время случившегося там голода. Они уверяли людей, будто бы голод происходит от того, что женщины скрывают в своих телах хлеб, рыбу и мед». Можно ли представить себе, чтобы нашлось множество людей, которые поверили таким глупостям и, почитая многих несчастных женщин колдуньями, мучили и убивали их? К счастью, в то самое время, когда эти два злодея творили такие ужасные дела в Ростовской области, туда приехал храбрый и умный воевода Ян, сын славного Вышиты. Полководца Ярослава. Он услышал о злых кудесниках и велел представить их себе, но они испугались его и убежали в Белозерск. Он поехал туда за ними. Белозерские жители, видимо, были умнее ростовских. Они не побоялись схватить колдунов и представили их Яну. Ян долго разговаривал с ними, старался вразумить их, какой страшный грех они совершали, губя беззащитных женщин. Но, видя упрямство, с которыми они спорили с ним и злились, с которым защищали своих прежних богов, Ян для общего спокойствия приказал повесить их. На другой день медведь влез на дерево, где они были повешены, и съел тела их. Еще один кудесник явился в Новгород в то время, когда там был князем молодой и благочестивый Глеб, сын Святослава Ярославича. Этот новый кудесник отговаривал людей креститься в христианскую веру и успел так прельстить своими чудесами новгородцев, что они собрались на главной городской площади и хотели убить епископа, то есть начальника всего духовенства в Новгороде. Епископ же не испугался, а взял в руки крест и вышел к народу, спрашивая, кто за него и кто со мною. Князь Глеб, видя, что никто из народа не идет прикладываться к кресту, подошел очень близко к колдуну и спросил у него, знаешь ли ты, что будет завтра. «Все знаю», — отвечал кудесник. — Стало быть, ты знаешь и то, что случится с тобой сегодня? — спросил опять князь. — Я сделаю много чудес! — воскликнул мнимый волшебник. В эту самую минуту Глеб рассек ему голову топором. Решительность смелого князя спасла от многих несчастий народ, который, увидев собственными глазами бессилие мнимого колдуна и славу князя, верившего истинному Богу, спокойно разошлись по домам. Этот примечательный случай рассказан поэтам Языковым.